Петербург. Глава первая. Добрый директор Егор Антонович Энгельгард писал о к ю х л е в письме к я с а к о в у к ю х е л ь б е к е р живет как сыр в масле. Он преподает русскую словесность в меньших классах вновь учрежденного благородного пансиона при педагогическом институте и читает восьмилетним детям свои г и г з а м е т р ы При том исправляет он должность гувернера. При том воспитывает он Мишу Глинку, лентяй, но очень способный к музыке мальчик, и еще двух других. При том читает он французскую газету б е с партийный консерватор. При том присутствует очень прилежно в обществе любителей словесности, и при всем этом еще в каждом почти номере сына Отечества срабатывает целую кучу гигзаметров. Кто бы подумал, когда он у нас в пруде тонул, что его на все это станет? Тетка Брейдкопф была тоже довольна, когда длинный Вилли приезжал к ней в Екатерининский институт вечерком с литературного собрания. Тетка смотрела на него с удовольствием и накладывала в кофе столько сливок, что рассеянный Вилли давился. В самом деле, кто бы мог подумать, что у Вилли окажутся такие способности, что мальчик будет в первых рядах? печататься, несмотря на свои глупости, в лучших журналах и вести дружбу с Жуковским и еще там разными литературными лицами, которые однако иногда имеют значение. Устинья Яковлевна могла наконец успокоиться. Сама тетка Брейдкопп о в е р и л а в Вилли. Молодой человек пойдет далеко, и вообще дети благодаря б о г а устроены. Младший Миша служит во флоте в гвардейском экипаже и тоже подвигается по службе. у с т и н ь я вышла замуж за Глинку Григория Андреевича. Григорий Андреевич хоть и со странностями, но любит Устиньку без памяти. И тетка непременно в этом же году поедет летом к ним в Смоленскую губернию в закуп. Небольшая, но превосходная усадьба. Вильгельм пил сливки с усердием, столь же усердно писал он стихи. Столь же усердно воспитывал Мишу Глинку, который был отъявленным лентяем, и неуклонно появлялся во всех гостинах, возбуждая перемигивание. К прозвищу Глист, которое дал ему когда-то Алосенький Личевский, п р и с о е д и н и л с ь теперь в гостинах еще Сухарь. Последнее было даже обиднее, потому что Глист бывает у всех национальностей, а Сухари п е к л и по преимуществу немцы-булочники, но задирать его боялись, потому что Сухарь сразу вспыхивал, глаза его н а л и в а л и с ь кровью, и неосторожному обидчику грозили большие неприятности. Этот сухарь, помимо всего прочего, был еще и б р и т е р Даже с друзьями он был вспыльчив до беспамятства. Так раз он вызвал на дуэль одного писателя, перед которым преклонялся. Писатель был живой, вертлявый человек, вечно кипевший, как кофейник. В пылу разговора он ничего не замечал и раз подливая всем вина. Он забыл подлить Кюхле, который сидел за столом и жадно его слушал. Тотчас же Кюхле встал из за стола и потребовал с а т и с ф а к ц и и Писатель в ы т р а щ и л на него глаза и долго не мог понять, почему Кюхле развоевался. н а силу д е л о уладили. Понемногу создалась у Вильгельма репутация отчаянного, и светские франты посмеивались над ним со с т о р о ж н о с т ь ю Жил Вильгельм в двух комнатах со своим сенькой, которого звали теперь Семеном. Семен был веселый человек. Он тренькал на балалайке в передней, а Вильгельм, который писал стихи, стеснялся ему сказать, что он мешает. Служба у Семена была сравнительно легкая, потому что Вильгельм Карлович исчезал с утра, а приходил к ночи и облачившись в халат, садился за стол, смотреть на звезды и писать стишки. Семён расчитал эти с т и к и когда Вильгельма Карловича дома не было, и они ему очень понравились. Были длинные, жалостные, про любовь и звезды и задумчивого содержания. У Семёна было обширное знакомство, раз он прочел даже в любовном случае стихи Вильгельма Карловича за свои. Ничего сошло, понравились, хоть до конца и не пришлось дочитать. От у с т и н ь и я к о л ь н ы й Семен имел приказание беречь Вильгельма Карловича и в случае чего писать ей. От писания Семен воздержался, но беречь берег. Он знал Вильгельма с детства и видел, что тот без него обойтись не может и пропадет в первый же день. Скоро Вильгельму предложили перебраться в помещение университетского благородного пансиона у Калинки на моста. Ему предложили жить в Мизанине для того, чтобы там на месте воспитывать Мишу Глинку и Леву Пушкина, младшего брата Александра. Семён перебрался вместе с ним. Глава вторая. Александра Вильгельм видел редко. Пушкин завертелся бешено. Днем его видели скачущим на дрожках с какими-то сомнительными красавицами. Вечером он бывал непременно в театрах. где простаивал в первых креслах, шутя и езвя на п р а в о и на л е в о или же дулся в карты до утра с гусарами. Эпиграммы его ходили по всему городу. Наконец от веселой жизни он слег и начал доканчивать Руслана и Людмилу, вещь, которая по мнению Вильгельма должна была произвести переворот в русской словесности. к ю х л я и не думал осуждать друга. Он относился к нему как влюбленный к девушке, которая шалит и вместе дичится, и наконец з а к р у ж и л а с ь в вальсе, которого не остановишь. Когда Пушкин был болен, он каждый день ходил к нему. Пушкин обритый, бледный и безобразный кусал перо и читал Вильгельму стихи. Вильгельм слушал, приложив ладонь к уху. Слух у него портился, что страшно беспокоило т ё т к у Брейдкопф, а самого его тревожило мало. Он, наконец, не выдерживал, вскакивал и лез целоваться к Пушкину. Тот смеялся не без удовольствия. Как только Пушкин выздоровел, они поссорились. Виноват был, собственно, Жуковский. Кюхля привык уважать Жуковского. Он знал наизусть его Светлану и нередко меланхолически повторял Алины и Залины и Альсима. Зачем, зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали всему конец? Жуковскому к ю х л я в эту пору посвящал свои стихи и одобрение Жуковского жадно ждал, поэтому он ходил к нему очень часто, приносил кипу своих стихов и зачитывал ими Жуковского. Жуковский жил в уютной холостой квартире, ходил в халате, курил длинный чубук. С ним жил только слуга Яков, спокойный и опрятный, неопределенных лет, серыми мышиными глазками, который неслышно похаживал по комнатам в мягких туфлях. Жуковский был еще не стар, но уже располнял бледной полнотой от сидячей жизни. Небольшие глаза его кофейного цвета заплыли. Он был ленив, мягок в движениях, лукаво вежлив со всеми, и когда ходил по комнате, напоминал сытого кота. Одобрение свое давал не сразу, а подумав. Кюхли его чем-то безотчетно тревожил, а Жуковский не любил, когда его кто-нибудь стревожил. Поэтому принимал он кюхлю не очень охотно. Раз Пушкин спросил Жуковского, Василий Андреевич, от чего вы вчера на вечере не были, вас ж д а л и было весело, Жуковский лениво отвечал: "Я еще накануне расстроил себе желудок". Он подумал и добавил: "К тому же пришел Кюхельбекер, вот я и остался дома. При том Яков еще дверь запер по оплошности и ушел". Слово Кюхельбекер он при этом произнес особенно выразительно. Пушкин захохотал. Он несколько раз повторил, расстроил желудок. Кюхельбекер. Вечером на балу он встретил Кюхлю и Лукаева, сказал ему: "Хочешь, Виля, новые стихи?" Кюхельбекер жадно приложил ладонь к уху. Тогда Пушкин сказал ему на ухо, не торопясь, искандируя: "За ужином объелся я, да яко в запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья." И кюхель бейкерно и тошно. к ю х л я отшатнулся и побледнел. Удивительное дело, никто так не умел смеяться над ним, как друзья, и ни на кого он так не бесился, как на друзей. За подлое искажение моей фамилии просипел он выкатив глаза на Пушкина. Вызываю тебя на пистолетах стреляться завтра. Подлое? Побледнел в свою очередь Пушкин. Хорошо. Мой секундант Пущин, а мой д е л ь в и к Они тотчас разыскали Пущин и Дельвига. Пущин и слушать не хотело дуэли. к ю х л я сошел с ума, вспомнил старые штуки, недостает только, чтобы он теперь в пруд полез топиться. Да и ты хорош, сказал он Пушкину, но тут же проговорил и Кюхельбекерно и тошно и з а х о х о т а л А Вильгельм с ужасом слышал в это время, как один молодой человек. проходя мимо него и его не заметив, сказал другому: что-то мне сегодня кюхельбекерно. Стреляться, стреляться. На завтра они стрелялись. Поехали на санях за город, на Волково поле. Вылезли из саней, с т а л и в позицию. Пушкин сказал в последний раз: Пушкин, Вильгельм, брось тебе ситься. Пушкин, ты виноват. п р о с и извинения. Вы с ума сошли. Я готов. сказал Пушкин позевывая, ей богу не понимаю, чего в е л е н ь к а расверепел. с Стреляться, стреляться, крикнул Кюхля. Пушкину с м е х н у л с я тряхнул головой и скинул шинель. Скинул шинель и Вильгельм. д е л ь в и к дал им по пистолету и они стали тянуть жребий, кому стрелять первому. Первый выстрел достался к ю х л е Он поднял пистолет и прицелился. Пушкин стоял равнодушно, вздернув брови и смотря на него ясными глазами. к ю х л я вспомнил Кюхельбекерна, и кровь опять ударила ему в голову. Он стал целить Пушкину в лоб. Потом увидел его быстрые глаза и рука начала оседать. Вдруг решительным движением он взял прицел куда-то влево и выстрелил. Пушкин захохотал, кинул пистолет в воздух и бросился к Вильгельму. Он затормошил его и хотел обнять. Вильгельм опять взбесился. "Стреляй", крикнул он. "Стреляй". "Виля", сказал ему решительно Пушкин, "я в тебя стрелять не стану". "Это почему?" заорал Вильгельм. "А хотя бы потому, что пистолет теперь негоден все равно". с т в о л снег набился. Он побежал быстрыми мелкими ш а ж к а м и к пистолету, достал его и нажал собачку. Выстрела не было. Тогда отложить, мрачно сказал Вильгельм. Выстрел все равно за тобой. Ладно, Пушкин побежал к нему, а пока поедем вместе, выпьем бутылку А.И. Он подхватил упирающегося Вильгельма по д р у к у с другой стороны подхватил Вильгельма п у щ и н д е л ь в и к стал подталкивать сзади, и наконец Вильгельм рассмеялся: что вы меня тащите как барана? В два часа ночи Пушкин отвез к себе а х м е л е в ш е г о в и л ь г е л ь м а и долго ему доказывал, что в и л ь г е л ь м должен послать к черту все благородные пансионы и заниматься только литературой. в и л ь г е л ь м соглашался и говорил, что Александр один в состоянии понять его. Глава третья. И в самом деле учительство начинало надоедать Вельгельму. Дети вдруг ему о п о с т ы л и л и он все чаще запирался в кабинете, облачался в халат и сидел у стола, ничего не делая, бессмысленно глядя в окна. Это стало даже беспокоить Семена, который собирался написать Устине Яковлевне письмо с предостережением, как бы чего с Вильгельмом Карловичем не вышло. В один из таких вечеров он вспомнил, что сегодня четверг, и поехал к Гречу. Он бывал на четвергах у Греча. Греч плотный небольшой человек в р о г о в ы х очках был приветливым хозяином. На своих четвергах он угощал всю петербургскую литературу, и как-то незаметно так случилось, что один гость отдавал Николаю Ивановичу стихи подешевле, другой прозу тоже не дорожясь. Два цента р были в гостиной Греча, одним был сам Греч, все время зорко посматривающий на слуг. Когда слуга л о в и л такой Гречи в взгляд, он сразу же мчался с арша д о м л и б о шампанским именно к тому л и т е р а т о р у к о т о р ы й Николаю Ивановичу был нужен. Другим же центром был Булгарин. Он был круглый, плотный, на нем как бы лопалось платье, сшитое в обтяжку. Пухлые руки у него потели, он их беспрестанно потирал и посмеиваясь перебегал от одного гостя к другому. Когда Вильгельм приехал, у Гречи было уже много н а р о д а С б о л г а р и н о м разговаривали двое каких-то незнакомых. Один был прекрасно одет, с т р о е н черные волосы были тщательно приглажены, узкое лицо из желто-бледно, и небольшие глаза за очками были черны, как уголь. Говорил он тихо и медленно. Другой, некрасивый, неладно сложенный, спышно взбитыми на висках темными волосами, с задорным коком над лбом с небрежно повязанным галстуком, был быстр, порывист. И говорил громко. Греч подвел к ним Кюхлю. Кондратий Федорович, сказал он человеку с коком, рекомендую тот самый Вильгельм, о котором вы давеча спрашивали. к ю х л я подписывал свои стихи Вильгельм. Кондратий Федорович, тот, который написал и напечатал послание к временщику, где печат на самому Аракчееву сказал: «Твоим вниманием не дорожу, подлец». Кюхле боком рванулся вперед и с у д о р о ж н о пожал руки Рулееву. Тот час второй в очках с недоумением и испугом откинулся назад в креслах. Александр Сергеевич Грибоедов от рекомендовал хозяин. Грибоедов с опаской пожал руку Вильгельму и на ушко шипнул Гречу совсем тихо. Послушайте, это не сумасшедший. Гречер рассмеялся. Если хотите, да, но в благородном смысле. г р и б о е д о в посмотрел поверх очков на Кихельбекера. И сколько времени будет это продолжаться? Говорил Рылеев, и ноздри его раздувались. Этот вой похоронный в литературе, жеманство это, плач по протекшей юности безостановочный. Вы посмотрите, Вильгельм Карлович. Он схватил за руки Кюхлю, который даже не знал, в чем дело. Что в литературе творится? Элегии, элегии без конца, мадригалы какие-то, р о н д а чтобы их дьявол побрал, игрушки. Безделки и все это тогда, когда деспотизм крепчает. Крестьяне рабы, а р а к ч е е в и метрних шпицрутанами Европу хлещут. Да, п о т и р а л потные руки, Булгарин. Вы все правду бесценный мой друг говорите, ни одного словечка фальши. Но скажите мне, мой дорогой друг. Булгарин прижал обе руки к груди и склонил голову на бок. Скажите, где лекарства? Да, да, да, где лекарства? От этого он посмотрел на Рылеева ясными выпуклыми глазами. Глаза были веселые, с неуловимой н а г л о ц о й Лекарство есть, медленно сказал Грибоедов. Надобно в литературе произвести переворот, надобно сбросить Жуковского с его романтизмом дворцовым, с его вздохами паркетными. Простонародность вот оплот. Язык должен быть груб и неприхотлив, как сама жизнь. Только тогда литература обретет силу, а не то она вечно в постели валяться будет. Вильгельм насторожился. Новые для него слова раздались. Он вскочил, что-то хотел сказать, раскрыл рот, потом посмотрел на Рылеева и Грибоедова. Разрешите мне у вас побывать, сказал он в волнении. У вас, Кондратий Федорович, и у вас, Александр Сергеевич. Мне обо многом с вами поговорить надо, б н о и не дожидаясь ответа, раскланялся неловко и отошел. Рылеев пожал плечами и улыбнулся, но Грибоедов, наклонив вперед голову, задумчиво смотрел из з очков на забившегося в угол Вильгельма. После этого вечера Вильгельм часто ездил к Рылееву и Грибоедову, в особенности к последнему, потому что Грибоедов должен был скоро уехать в Персию. В два месяца они подружились. Они были о д н о л е т к и но Вильгельм чувствовал себя гораздо моложе. Сухой голос и невеселая улыбка Грибоедова были почти старческие. Но иногда, особенно после какой-нибудь слишком желчной фразы, он улыбался Вильгельму почти по-детски. Вильгельм влюбленными глазами глядел, как Грибоедов неторопливо двигается по комнате. У Грибоедова была эта привычка. Он беспрестанно ходил во время разговора по комнате. Как бы нащупывая твердое место, куда бы можно стать безопаснее. Движения его были изящные и легкие. Александр спросил однажды Вильгельма о том, что давно уже было у него на душе: отчего ты с Булгариным так дружен? Он, конечно, журналист опытный, но он ведь шут, фальстав, существо неизменное. Зато и люблю, отвечал улыбаясь Грибоедов. Я людей, дорогой друг, не очень уважаю, а Фадей весь тут, как на ладони, калибан и вся не долга. Почему бы мне с ним и не дружить? Вильгельм покачал головой, а с Рылеевым было совсем по иному. Рылеев взрывался ежеминутно, словами он сыпал как пулями и нервно наклоняясь вперед спрашивал блестящими глазами собеседника, согласен ли он, вызывал на спор. Он не любил, когда с ним соглашались быстро и охотно. Он оживал только в споре, но спорить долго с ним было невозможно. Самые звуки его голоса убеждали противника. Были имена, при которых его лицо подергивалось. Так не мог он слышать имени Ракчеева. Также оно подергивалось, когда он говорил с Вильгельмом о крестьянах, которых изнуряют б а р щ и н о й о солдатах, которых засекают на смерть. Тихая злость Грибоедова действовала на Кюхлю почти успокаивающе. в Спышки Рылеева волновали его. Он от Рылеева уходил, теряя голову. Однажды у Рылеева к ю х л я застал Пущина. п у щ и н о чем-то неторопливо и внушительно говорил Рылееву в полголоса. Тот, не отрываясь, молча смотрел в глаза Пущину. Завидя Кюхлю, Пущин сразу замолчал, а Рылеев, встряхнув головой, заговорил о том, что и сын отечества. Иневский зритель просто никуда не годятся, и что надо основывать собственный журнал. Вильгельму показалось, что от него что-то скрывают. Глава четвертая С некоторых пор тетка б р е й д к о п когда Вильгельм к ней приезжал, не так уже радовалась, как прежде, и хотя сливок она ему накладывала в кофе по-прежнему в обилии, вид Вильгельма ее начинал смущать. Вильгельм изменился, это было ясно для тетки б р е й т к о п ф Он что-то опять затевал, чем-то был встревожен. Тетка б р е й т к о п ф п о л о ж а руки на стол и, смотря величаво на Вильгельма, ломала голову, что с ним такое творится. Вильгельм рассеянно пил ее кофе, рассеянно уничтожал печенье и отвечал тетке не в попад. Наконец тетка решила, Вильгельм влюблён, и нужно ожидать глупостей. Тетка была права. Вильгельм был действительно влюблён, и от него действительно можно было ожидать глупостей. Влюбился он сразу в один вечер, и, как ему показалось, навсегда. Однажды его зазвал д е л ь в и к в салон к Софье Дмитриевне п о н о м а р ё в о й Вильгельм слышал уже про этот весёлый салон и про красивую хозяйку. Салон оказался небольшой уютной гостиной. За круглым столом, заваленным книгами, тетрадями и листами, В матовом свете лампы сидели собеседники. Кюхля сразу заметил большое лицо Крылова с нависшими бровями, такое неподвижное, будто он отроду слова не вымолвил. Здесь же сидел и Греч, в своих роговых очках имевший вид не то канцлериста, е не то профессора, маленький человек с розовым лицом и м а с л я н ы м и глазками Владимир Панаев, и д и е й которого терпеть не мог Кюхля. Одноглазый Гнедич и белобрысый. широким веснушчатым лицом баснописец и з м а й л о в На Кюхлю и Дельвига они обратили мало внимания. Вообще в гостиной была простота отношений. Входили, уходили, кто с кем хотел, тот с тем и разговаривал. Да и обстановка была простая, и малое ее было для свободы движения. к ю х л я сразу почувствовал себя легко, весело и спокойно. Дельвиг подвел его к хозяйке. София сидела на большом диване, рядом с ней человек пять литераторов, которые за ней безбожно ухаживали. Ей было всего лет двадцать, она была очень хороша, ямки на щеках, небольшие темные глаза с косым разрезом китайские и родинка над верхней губой. Она говорила быстро, весело и много смеялась. На к ю х л е она сразу же произвела необыкновенное впечатление. Он не заметил, как наступил на лапу большого пса, который сидел в ногах у Софии. Пёс зарычал, оскалил зубы и бросился на Вильгельма. Услышав его рычание, из другого угла комнаты бросилась на Вильгельма вторая собака. Произошла суматоха. г е к т о р Мальвина кричали кругом. София от смеха не могла выговорить ни слова. Наконец она к о е как извинилась перед к ю х л е й д е л ь в и к сел подле хозяйки. Он, видимо, был своим человеком. Сел он очень близко к Софии и, как Вильгельм заметил, прижался к ней довольно нескромно. Вильгельму это показалось немного с т р а н н о но София, по-видимому, считала это совершенно натуральным. К большому своему неудовольствию Кюхле увидел л о с е н ь к у и Личевского, который в это время входил в гостиную и которого хозяйка встретила радостно. Алексей Домианович за три года успел приобрести вид человека основательного. Отращивал брюшко, и лицо его уже было зеленовато бледное, как по большей части у всех петербургских чиновников. София затормошила кюхлю пивучими быстрыми вопросами, на которые он отвечал принужденно и робко. К концу вечера кюхля сидел унылый, мало говорил и мрачно смотрел на Дельвига и е л е в с к о г о весьма не скромно ухаживавших за Софией, на остальных он совсем не обращал внимания и забыл даже заинтересоваться Крыловым. Уходил он вместе с Измайловым. Дельвик и з м а й л о в ы м д е л ь в и к и Лечевский засиделись. Толстый и неуклюжий и з м а й л о в в своем синем долго полом сюртуке, рядом с высоким и тонким Кюхли в черном фраке, удаляющиеся редком из гостиной были забавные. София засмеялась им вслед. к ю х л я услышал этот смех и болезненно поморщился. и з м а й л о в взглянул на него сквозь серебряные очки и лукаво подмигнул. В синях они наткнулись на странную картину: двое слуг не впускали в гостиную м е р т в е ц к и пьяного человека. Одежда пьяного была в беспорядке: галстук развязан, ворот рубахи расстегнут и залит вином. Пьяный посмотрел на и з м а й л о в а и Вильгельма мутными глазами. А. Щелка пиоры, сказал он, насиделись, и потом, как бы сообразив что-то, забормотал вдруг учтиво: милости прошу, милости прошу. Вильгельм разинул рот, но и з м а й л о в увёл его на улицу. Софья Дмитриевна супруг, сказал он улыбаясь, она его в чёрном теле держит, вот он и попивает, бедняга. Вильгельм пожал плечами. Всё в этом доме было необычайно. Он провел бессонную ночь, а на завтра послал Софии цветы. На третий день он к ней поехал. София сидела одна. Кюхлю она тотчас приняла, пошла ему навстречу, взяла за руку и усадила рядом с собой на диван. Потом сбоку на него посмотрела. Вильгельм Карлович, я вам рада. Вильгельм сидел не шевелясь. Отчего вы так всех дичитесь? Говорят, вы нелюдим и мизантроп ужасный. Альсест? О нет, пробормотал к ю х л я Про вас говорят тысячу ужасных вещей. Вы дуэлист, вы опасный человек. Право, вы, кажется, страшный человек. к ю х л я смотрел в ее темные глаза и молчал. Потом он взял ее руку и поцеловал. София быстро на него посмотрела, улыбнулась, поднялась и потащила к столу. Там она развернула альбом и сказала: «Читайте». И пишите, Вильгельм Карлович, а я на вас буду смотреть, не сознавая, что он делает. Вильгельм вдруг обнял ее. О, сказала удивленно с о ф и я но вы кажется совсем не такой мизантроп, как мне говорили. Она рассмеялась, и рука Вильгельма упала. Вы меня заставляете испытывать страдания, бормотал Вильгельм. Мне о вас, д е л ь в и к на медне. Быстро меняя разговор, сказала с о ф и Целый вечер рассказывал. Что же он обо мне говорил? Он говорил, что вы человек необыкновенный, что вы будете когда-нибудь знамениты и несчастливы. Добавила с о ф и потише. Не знаю, буду ли я знаменит, сказал Вильгельм Угрюма, но я уже сейчас несчастлив. Пишите же Вильгельм Карлович в альбом. Вы несчастливы, а в будущем знамениты. Это для альбома очень интересно. Вильгельм с досадой начал перелистывать альбом. На первой странице аккуратным почерком Греча было написано: «Четыре. Современная русская библиография. Новые книги. 1818 год. с о ф и я Дмитриевна Пономарева. к о м и ч е с к и й но и чувствительный роман с маленьким прибавлением. Санкт-Петербург. С малую о с ь м у ш к у в типографии мадам Блюмер. 19 страниц». Начав читать сию книжку, я потерял было терпение. Мысли автора разбегаются во все стороны. Одно чувство сменяет другое. Слова сыплются, как снежинки в ноябре месяце. Но все это так мило и любезно, что невольно увлекаешься вперед. Прочитаешь книжку и скажешь, какое приятное издание. Жаль только, что в нем остались некоторые типографские ошибки. Как? спросил с негодованием Вильгельм. А разве он читал эту книгу? И что за прибавление, дорогой м и з е н т р о п Сказала Софья, покраснев. Вы становитесь, кажется, дерзки. У вас вовсе нет терпения. Остроумие Николая Ивановича канцелярское, пробормотал Вильгельм. На второй странице угловатым старинным почерком было написано: Чем прекраснее цветочек, тем скорее вянет он. Ах, на час, на мал часочек. нежный сильф в него влюблен, как увянет он пристанет в нем искать у т е х а в т р о н Под этим стихотворением и гривы, м и неуклюжим, как пляшущий медведь, стояло имя одного знаменитого ученого. Вдруг в глазах к ю х л и потемнело. Пиетический кондитер Владимир Панаев написал Софии нескромные стежки. Блажен кто на тебя взирать украдкой смеет. Трикрат блаженнее, кто говорит с тобой, тот полубог прямой, кто выманить, сорвать твой поцелуй сумеет, но тот завиднейший судьбой, но тот без смертим насладиться, чьей смелой рукой твой пояс о т р е ш и т с я А вы зачем этого к о ф е р о к себе в альбом пустили? спросил грубо Вильгельм и побледнел. Альбом открыт для всех, сказала с о ф и но посмотрела в сторону. И вот наконец парадный почерк самого алосенькия Личевского. При виде вас на хмуре лица все шепчут жалобы одни: женатые, зачем не х о л о с т ы они? Они женатые, зачем вы не девица? Кюхля захлопнул альбом. Тогда с о ф и своими белыми пальцами разогнула его прямо посередине и сказала настойчиво: пишите. Вильгельм посмотрел на нее и решился. Он сел и написал по-английски. Я чувствовал себя хорошо, мог бы чувствовать себя еще лучше. Принял л е к а р с т в о и умер. Потом встал, шагнул к Софии и обнял ее.